Он изменил решение. «Я погиб!» — прошептал про себя Ванель. Но, набравшись мужества, он продолжал. «Нет, мансеньер, мне нечего добавить к тому, что было сказано мною вчера и что готов я подтвердить сегодня». «Будьте искренни, господин Ванель. Не слишком ли тяжелые для вас условия нашего договора?» «Что вы на это ответите?»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 «Нельзя все же доходить в этом до крайностей, сударь», — сказал суперинтендант. «Ведь душа человеческая изменичего, ей свойственны маленькие, вполне простительные капризы, а порой тогда же вполне объяснимые. И нередко бывает, что еще накануне вы чего-нибудь страстно желали, а сегодня каетесь в этом». Ванель ощутил, как с его лба стекают на щеки капли холодного пота.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 Данное мною слово. Фуке замолчал. Слова «Я умоляю вас», которые, как он видел, не произвели желанного действия, застряли у него в горле.